Полок Достоевский вышел на Большую Мещанскую Он дыхал жадно и глубоко сквозь ноздри свежую сырость оттепеля Мокрый мех шапки щекотал лоб Под вечер, в потемках, ему стал противен его нетопленный кабинет Стакан с недопитым чаем на липкой жестянке с табаком Листки под столом на плюшевых креслах Исчирканные корректуры, скомканные бумажки, резко разодранные пером Он с отвращением подумал, что надо бы зажигать лампу, отправлять черный от копоти фитиль, и пальцы и перо будут пахнуть керосином. Резко поднялся от стола, зашатал этажирку, И тогда у самого окна увидел прилегший снег, белый и тихий. Заторопился. На мосту через канавку Достоевский стоял в тихом мелькании, зажмуривший глаза. Рукава драпового пальто побелели. Он разглядывал внимательные и тревожно влажные снежинки на ворсе его изумляли эти невероятно нежные формы кристалликов когда сдунул снежинки с рукава от внезапного тонкого восторга мелко дрогнули губы над перчаточным магазином горит газовый рожок на выпуклый матовый бок где красные буквы бег окончание ман на другой стороне на шипящий матовый шар темными стадами падает снег за окном выставлены коробки с круженными немецкими митинками страусовые перья зеленые в блестках платья на вешалке А на подоконнике лежит мягкий снег. Достоевский бережно тронул его ладонью. В снег от крупных пальцев легли темные отпечатки. Бородатое, свалившими щеками, лицо Достоевского желтовато озарено. Влажно зазвенела стеклянная дверь. От перчаточника по мокрым ступеням сошли две дамы. Одна подняла сзади тюрнюр, виденный белый чулок над высоким бушмаком, вырезанным сердечком. Стало жалко, что тонкая кожа вымокнет на мокрой панели в снегу размешанным шагами прохожих. В подворотне громадный мужик, дворник, как раз запахивался в волчий тулуп. Оттуда дохнула кислой шерстью, глубоким теплом, как и громадной печи, где приедет квашня. Два кадета, локированные кипи длинно блеснули, обогнали под фонарем. Один толкнул, под сказал: «Виноват!» Газовые фонари расплылись в тумане. На Мещанской колышется пар. Чавкают копыта. Безбородый извозчик выставил к тумбе валенок, Изборода извозчик выставил к тумбе валенок с кожаным задником. Осклабился. — А вот бы подвез! Жалостно блеснувший глазом, стронулась лошадь. Дымящая тень, мокрый шерсть Ерошина дымится. Конек только подвез седока. Конек только что подвез седока. Достоевский скашливает, глотая туман. Петербургского оттепели. Когда кишат табуны теней, он думает, что жизнь проще и добрее всех слов, сказанных о ней. Кишенье, чавканье, сопение в тумане. кто-то вот и есть жизнь. Ее смысл не в словах человеческих. Она дымящее доброе чудовище, силище непознаваемое. Она вне слов человеческих. И все слова для нее бессмыслица Поискал в кармане портсигар. Вспомнил, что табак в жилете. Столкнул на затылок мокрую лисью шапку. Так, так. Холодок внезапного восторга пронзил спину. Конечно, так. Жизнь, смерть, Бог... А сама-то отгадка не в словах. Апостолу Павлу Коринфянам прямо сказано, Бог не в слове, а в силе. Вот она, силища. И Россия! Разве можно разгадать словом? Для нее все наши слова, все мысли бессмыслица Крупными пальцами нажал газетный сверток под мышкой. Расползлась мокрая бумага. В снег выпал шерстяной носок. Достоевский сердито поднял носок, встряхнул, зашагал. Сильно отмахиваясь в рукой. Подворотня торговых бань уже тускло пылала в тумане, как большой костер. Низко над панелью полз пар. подворотне стало тепло. За кассой торговых бань в чуланце сидит молодая баба, закутанная байковый платок, громоздкая, как бы втиснутая в чуланец. Лицо у бабы удивительно тонкое, прозрачной березны. Красиво и строго взлетает соболиная в росинках бровь. Продолговатая. Не очень чистая рука выкинула на прилавок синий банный билетик, гривенник, медь. И облила баба мгновенным прозрачным взглядом, и задрожали опущенные ресницы длительно и стыдливо, а прекрасное лицо ее едва приметно тронулось ухмылкой, темной, мгновенной. Достоевскому всегда кажется, что у бабов-чуланцев чудовищные, бесстыдные мысли. Раскаленные мужики, дымные, обдающие жаром и запахом мокрых веников, проходят у чуланцев с жадным смехом. Те же мысли у них, тайные, чудовищные, бесстыдные. Затекотило сердце. Мужики, банный пар. Отпотевшие веники, баба в чуланце. Россия, Россия, прекрасная, пренепорочная. А ухмылка сигает, как темная дьявольская молния. Из красной, из подвала, щекочащая и свежо пахнет квасом. Солдат с красным узелком нагнулся над ящиком с леденцами и мочеными яблоками. Серая шинель разошлась, показывая синюю штанину и сапог со шпорой. Солдат выбирает длинный леденец бумажки с бахромкой. Роются в ящике большие пальцы солдата, очень чистые, розоватые, тёплые, с размытыми до белоборщинками. В штабе тёмных на банном дворе. В снегу шумят, дымятся черные ручьи. Пар валит от пылающих окон. Слышен на дворе невнятный гогот, мокрые перекаты голосов, стук шаек. Дворянская чистая половина наверху. Дворянская чистая половина наверху. Достоевский на площадке постоял. У него от табаку сердцебиение. Силище-то она! Силище! А только... Усмехнулся и обозлился на себя за усмешку. Он не любит сомнительные усмешки своей. Он чувствует и в углу дрожащего рта. От усмешки всегда что-то теснится в нем. Темнит. Толкнул ладонью дверь темный проходец. Там горит ночник. Толкнул другую, обитую войлоком. Окунулась в лицо во влажную теплоту. На чистой половине тихо. Бело и пахнет мятой. Там плетеные дорожки и белые диваны с высокими спинками. На подзеркальнике две щетки для волос, куда воткнуты роговые гребенки. У одной обломаны тонкие зубы. Она похожа на челюсть. А поцарапанное широкое тусклое зеркало в золотой раме, матовая пара Точно быть тенистый непроточный пруд. Против зеркала, в углу, устойки старосты, железная круглая печь. От нее на потертом половичке ходит красноватый полукруг. Банщик, толкнувший двери, позовет негромко. «Староста!» И мальчик Вася, черноволосый, бледный, в белой косоворотке, в опорках на босу ногу, неслышно накинет на блестящую мокрую спину барина простыню, мягко прихлопнет. Барин пофыркает, а простыня темными пятнами прильнет к спине и к бокам. Порхает крошечный огонь лампадки над стойкой. По крутым, точно бы железным завиткам бороды, по трем морщинкам на коричневом лбу, где белый пятнышко мазок, Достоевский признал образ Николин. На прошлой неделе сказал старости строго. — Никола, милостивый у вас! Староста, оправляя лавянные ушки очков, медленно и красиво повернул всюду и голову к образу. — Нет, Федор студит преподобный! — Старосту тоже зовут Федор Михайлович. И подымет он в Достоевском далекое, застенчивое чувство. Точно бы тезка, дальний родственник его, непризнанный или потерянный навсегда. В белой косоворотке, красиво перехваченной на запястьях, мягкий и тихий, в ясных очках, похож староста на седого музыканта или профессора. Расчесаны на косой ряд его серебристо-чистые волосы, а руки полные, очень белые и очень покойные. Черноволосы Вася читают у печки газету. Развернут красный отжар лист на коленях. Вася шепчет странно. Ку-ку-по-пу-по-по-ро-ро-рос-ку-по-рос. -ку И озирается в страхе на старосту. Вася по складам разбирает объявление. Купорос оптом. Продажа-покупка. Табаки шапшала. Но эти слова слагаются у него в такие необычные, в такие значимые слова, что Достоевскому понятно его пугливое озирание. Под Фёдором Студитом склонившим серебристую голову, читает из староста. Под Фёдором Студитом, склонившись серебряно-чистую голову, читает и староста, как будто всегда одну книгу. В папошном переплете с обкусанными краями, священное писание, может быть. Достоевский как-то тронул книгу на стойке, откинул папошный переплет. «Письма леди Ронда!» Любопытствуете? отправил староста очки. Одни глаза улыбнулись за неясными стеклами. Книга похвальная. Одно могу пожалеть. Последние страницы потеряны. Намереваюсь менять. А где же меняете? Под Апраксиным, на толкучке. Книгочей и знакомые охотно дают. От скучного моего занятия любопытствую книгами. Про людскую жизнь и случаи, и как человеку у на странных народах и про вселенную. На очень знатную книгу читал. Про Америку. Господин Раклю сочинение. А Гоголя читали? Нет, про Гоголя не доводилось, не помню. Не про Гоголя, самого Гоголя. Скажите книжнику сочинение Гоголя. Скажу непременно, не забыть бы, сочинение Гоголя. Примного вам благодарен, скажу. Говорил староста медленно, с тихим достоинством, слегка наклоняя серебристо чистую голову. Во вторник, когда Достоевский бросил на стойку синий билетик, староста поднялся внезапно двумя руками, оправил очки и сказал... Майская ночь или утопленница. А, читали уже. Непременно читал, но случай витающий, не боле, до да времени отложил. Да на вас не угодить, Федор Михайлович. Зачем же не угодить? Очень прошу, очень угодить можно. Тогда вам посоветую Достоевского Преступление и наказание! Слышали? Преступление и наказание? О такой книге не слышал. Покорно благодарим, я возьму. Когда Достоевский вошел в предбанник, он еще чувствовал урта сомнительную свою усмешку. Красные буквы на матовом шипящем шаре, мелькание темного снега, влажный пар, пыльные подворотни, баба в чуланце, намытый палец солдата. Еще все лезло в глаза громадно, чудовищно, и все раздражало его. Нездорово исменовал стойку. Его раздражало, что на спинках диванов навешены вороха сырых пальто, бикеша с барашком и воротником, офицерская шинель, рыжая шуба. Нечистое белье на белых диванах. Пол заслежен отпечатками мокрых ступеней. Навалились друг на друга высокие офицерские сапоги. Мыль не гудит, сотрясается. Он забыл, что нынче суббота, и баня забита народом. С Сбрезгливостью втянул сквозь ноздри банную теплоту. Садклый запах нечистого белья и чужого тела, всегда отдающего тлением. Сел темный угол. Он устал. Не снявший пальто, лесье шапки, начал скручивать папиросу. Табачными крошками осыпал колено. Раздевался с торопливой брезгливостью. Противно. Теплую, пропакшую табаком рубаху стянул через голову. Прозвенел на впалой груди медный крест на темном шнурке. Собрал кулак, быстро утер мокрую от снега жидкую бороду. Точному чужого существа он всегда стыдился своего серого тела, костлявого, со впалым животом и выпирающими острыми плечами. Он сидел... Закинувши ноги на ногу и порыв курил. Теперь он был похож на чехоточного толстого мужика, который ждет госпиталя осмотра. Ладонь староста спокойно легла на спинку дивана. Достоевский в босой пятки подвинул с половичка под диван свой штиблет на резинке. Резко сказал. — А, книгачей, ну, читали Достоевского? — Непременно читал. И так ясно, и так глубоко посмотрел на него староста сквозь очки. Точно всегда знал его. — Читал и скажу! «Несправедливая книга». «Но почему же несправедливая?» Отдался к нему Достоевский. лицо жалостно дрогнуло, улыбнулась, бросила окурок. «Впрочем, вам лучше знать». «Зачем же мне лучше?» «Не знаю». «А книга несправедливая, что показана в ней жизнь человека, который живет как бы для одного преступления, за которым жить надо по наказанию. Такое для жизни человека несправедливо». По моему разумению, та книга справедлива, в которой для человека обиды нет. Потому жизнь от Бога, а та несправедлива, в которой обида есть, я так полагаю. Черноволосый Вася слушает, подняв голову от газеты. Его глаза красновато озарены. Он прижимает пальцем строку, чтобы не потерять. Достоевский зорко и быстро посмотрел на мальчика. Встал. Хорошо, полагайте, Федор Михайлович. Очень хорошо, очень, я понимаю. Торопливо потер ладонями грудь. Торопливо, странно сказал. «А мальчик Вася, он вам племянник внучатый?» «Точно, угадали, внучатый!» «Слава тебе, Господи!» Сказал странно, точно захлебнувшись Достоевский. «Очень хорошо, понимаю, хорошо. Банщика мне, пожалуйста!» Он ступал по мокрым половицам брезгливо и торопливо, по птичьи, поджимая пальцы ног. Далеко пронзающая дрожь стала вдруг близкой, подкатила, как будто посветлела в глазах. Потом потемнело. И тогда все стало неотвративым и неизбежным. Нога скользнула на мокрой доске. Толкнула дверь в мыльню. Пар ударил в глаза. Грянул банный гул. Звон шайка, холостая кортечь. Рука скользнула почему-то мокрому телу. Брызгливо одернулась. Сюды, барин, сюды! Ныне пар, но не сги!» Горячие мокрые пальцы подхватили его под локоть. Белеет пару мокрые спины. Одна растерта в красные полосы, дымится, как будто поступила на ней свежая кровь. Стекают шапки мыла, мутная вода. На него идет голый человек с медным тазом. Лицо и шея раскалены, невидящие глаза, как беловатый пар. По щекам текут волосы темным ручьем. Куда ведут его? Кто? Его банщиком был старый солдат. На боку у солдата был шрам, заросший белыми лохмутями. Руки его были в шершавой коросте. Когда скрепки ему солдат голову, Достоевский думал, — Отец, вот и шрам на боку! Отец! — Где ранен, отец? Сурово и быстро. Один только раз заговорил он с банщиком. ранит Ранят-то под Варной! Угрым ответил старик, тепло дохнувши кисловатым вином. — Под Усамой Варной, при Николае Павловиче! Годов сорок, как ранит. Старый солдат со шрамом, Уже месяц как помер в уховской больнице. Кто-то другой ведет его под локти куда-то. Неизбежно. «Приляг, барин, согрейся! Венечка раздобуду!» Посунулась из дыма красная рука. Смахнула со скамьи березовый лист, лег на горячую скамью. Над ним голова банщика, раскаленная, в леске, с пушистыми усами, жаркая голова красной кошки. В парильне высокое окно в углу, как к каземате проволочной сетки. За проволокой, мохнатой копоти, горит ночник. Веет сухой жар. За громадной заслонкой грохочет огонь. Чугун сотрясается. Огонь прокалывает его бедными иглами. Горячая копель бьется с тропил. В потьмах, на полке, жаркий шум, шелест веников, жадное кликотание, постанование, аханье. Веники сотрясают худой жар. И точно раскалилась, движется в потьмах чудовищная машина. Гремит огонь за чугунной заслонкой. Сухо, горячо в голове. Он задыхается, он лежит навзничь. неотвратимый дрожь подбирается к горлу. Он ловит, он зажимает рот, он встает. Освежить лицо, голову, она раскалилась. Повернул медный кран, ожог пальцы, ударил паром кипяток. Не тот кран, неизбежно. Там дверь, пройти сквозь пар. Будет прохлада, тишина, серебристый белый старик. Там шинели, бекеши. «Калоши! Там люди! Разные! Каждый по себе! Особенный! Там прохладная жизнь! В парильне! Одни тела! Разогретая груда корчится, клекает по тьмах на полке!» Толкнул дверь, обессилел. За дверью, в пару, стоит банщик. Громадный, красная голова, точно ждал его там. «Ступай на полок! Венечек есть! Пару дам!» «Неминуемо!» — круто повернул жар. Хватаясь за скользкий поручни, стал подыматься по деревянным горячим ступенькам. Раскрежетал чугун. Железным крюком банщик мешает в огне. На громадной ступне наколились жилы. Повернул крюк. Подпрыгнул. Хлестнул водой с шайки. Парильня ухнула в шипящий пар. Погасла. Над ним раскаленная голова. Глаза, как белый пар. Повеял над спиной веник. Отряс сухой жар. И когда пронзило огненное копье, когда пробило до пят... И все отворилось мгновенно, как зазиявшая молния. Все стало пронзительно понятным. Кипящий жар. Тьма, захлестывание, взбухшую от крови тела. Россия! Россия! Россия! Россия Костлявое тело напружилось, потемнело, закипела пена на скошенных губах. Он поднялся, он выкинул глухой длительный вопль, поймал поручни, выпустил, скользко заколотилось тело его по ступенькам. Упал. Влажно и глухо стукнула голова Достоевского. По тьмах на полке все дико закричали. Не в ногу, да по часть его несут пару. Его костлевые руки качаются над красными плечами. При открытых глазах мутно прыгает газовый рожок. Его щереное лицо кто-то обдал из шаки холодной водой. Только покачалась рука. Голые люди опустили его на белый диван в узком проходе у окна. Там по масляной краске стены течет холодными тропинками пар. Кто-то накрыл ему лицо черной шапкой. Все говорили громко, разом, прижимаясь смятый простыни к животам. Все заглядывали в проходе с брезгливым и тревожным любопытством. Припадочный! Падучая! Я видел, как на потолок лес! Угорел! Нет, падучая! Пеной зашелся! Вот несчастный!» Его вытянутое костлявое лицо сирело на диване. Он лежал, как мертвец, черной шапкой накрыто лицо. Староста Федор Михайлович принял шапку и, не спеша, прикрыл его с головой простынёй. Когда медленно пошевелились под простынёй его руки, когда собрал его в ком на груди и медленно потянул с лица, первое, что он увидел, было замерзшее окно и снег за окном. Белый, печальный, прилегший. Остывшие потемки в предбаннике. Прикручен газовый рожок. В ногах сидит Вася. Забился в угол. Смотрит в пытливом страхе. Может, смотрел так часами. «Ку-ку! Ку-по! Ку-по-рос!» Было первое, что подумал Достоевский. «Должно быть, все ушли, и баня погасла!» «А где? А где?» глухой жалобно сказал Достоевский. «А где, Федор Михайлович?» «Не извольте беспокоиться, тут!» Серебристо-белый Федор Михайлович стоит в головах. Белая рука спокойно лежит на спинке дивана. Простите, пожалуйста, Фёдор Михайлович. За что ж прощать вас? Припадок. Разве я могу знать? Разве я знаю, когда, где меня захватит припадок? Я понимаю. падача шнурочек у вас на кресте оборвался. Я повязал. Спасибо. Вот спасибо. Как тихо у вас. Все ушли. Все уж заперто. Черноволосый Вася проворно и бесшумно собирая его белье. Ладно и крепко перевязал бичевкой газетный сверток, помогал, надеющийся блед. Легко и коротко дышал, застегивая ему помощью. Староста повязал ему башлык на спине, как ребенку. Убедительно прошу, поберегите себя! подморозила к ночи. Спасибо, вот спасибо. Я поберегусь. Да, у меня прошло. Вот спасибо. Слезы легкие, светлые, стояли в глазах. Слезы после припадка. Староста подал ему листью шапку. «А дозвольте, господин, ваше имя узнать!» «Ну вот, зачем же?» «Спасибо!» «Ах, имя!» «Иванов!» Федор Иванов!» На половике у печи дрожит красноватый полукруг. На Васиной скамеечке сидит банщик. А зря на голую грудь он под подштаниках и опорках алым туманом сквозит его кошачья голова тусклые аллы сквозят пушистые усы подвинул опорки свои давая дорогу виноватые умоляюще посмотрели прозрачные глаза белый пар эва барин хороший и чего тебе приключилось достоевский высыпал ему на ладонь меди серебро гривенник красновато блеснул полно барин вовсе не надо и чего вскричал — Чего позрелось тебе? — Не помню. Разве я помню? — Спасибо. Вот спасибо, голубчик. С лестницы думал холодом. Староста, придерживая дверь, еще долго слушал шаги, затихающие внизу. Темно в подворотне. шуршит сухой снег. Чуланец заперт. Погас. Побелели штабели бревен. Все мертвое из студена. Россия! Россия! Россия! Звонкий скрип под ногами, окрепшая ночь. В прохладном дрожании слез, в глубоком отдохновении смотрел он, как роятся в морозных дымах холодные стремины звезд. Достоевский перешел пустую белую улицу. Рядом с ним идет по снегу его тень.